Глубокое молчание продолжало царить. Сыновья скватора в глупом изумлении все еще смотрели на вершину утеса. Потом они вопросительно поглядели друг на друга и, к взаимному удивлению, убедились, что, по крайней мере, для них появление той, которая, по-видимому, жила в палатке, было так же неожиданно, как необъяснимо. Аза, как старший а может быть еще под влиянием остатка неудовольствия после только что произошедшей ссоры, взял на себя обязанность расследовать дело. Но вместо того, чтобы обратиться к отцу, упорный характер которого он знал слишком хорошо, чтобы надеяться получить какие-нибудь разъяснения, он обратился к Бираму, которого было легче напугать, и сказал саркастическим тоном. «Так вот зверь, которого вы привезли в прерию, как приманку для других. Я знал, что вы человек, не беспокоящийся об истине, если она мешает вашим намерениям. Но, признаюсь, на этот раз вы превзошли себя. Газеты в Кентукки называли вас торговцем черным мясом. Они повторяли это сотни раз. Но были далеки от мысли, что вы распространяете эту торговлю и на семьи белых». «Кто ведет торговлю рабами?» — вызывающим громким голосом спросил Абирам. «Разве я отвечаю за всю ложь, которую вздумают печатать на всем пространстве Соединенных Штатов? Подумай-ка о своей семье, мальчик. Подумай о самом себе. В Кентукки или в Теннесси нет дерева, которое бы не кричало против вас». Да, мой юный болтун с так хорошо подвешенным языком. Я видел объявления с именами одного отца, матери и трех детей. И ты был из числа их, прибитые на всех столбах и всех стволах деревьев поселений с обещанием достаточного количества долларов для того, чтобы обогатить честного человека, который сильный удар тыльной стороной руки по зубам прервал его слова. Он зашатался. Хлынувшая кровь показывала, что удар был нанесен рукой мастера. «Аза», — сказал Измаил, подходя с видом достоинства, которым провидение отделило до известной степени всех отцов. «Ты поднял руку на брата твоей матери». «Я поднял руку на низкое существо, которое клевещет на всю мою семью», — в бешенстве ответил молодой человек. Если он не сумеет лучше употреблять свой язык Или не может справиться с ним То пусть вырвет этот непослушный член Я не особенно искусен в управлении ножом Но в случае нужды сумел бы, может быть, перерезать горло низкому клеветнику Дитя, ты забылся сегодня два раза Чтобы не было третьего Когда закон страны слаб Необходимо, чтобы был силен закон природы «Ты слышишь, Аза, и знаешь меня. А что до тебя, Абирам, мой сын нанес тебе оскорбление, и я должен озаботиться, чтобы оно было заглажено. Будь спокоен, справедливость будет воздана тебе. Но ты произнес слишком жестокие слова насчет меня и моей семьи. «Ты знаешь, что ищейки закона развесили свои объявления на деревьях и столбах поселений не вследствие какого-нибудь недостойного поступка с моей стороны, а потому что я поддержал принцип, что земля принадлежит всем». «Нет, Абирам, если бы я мог умыть руки от того, что сделал по твоему наущению, так же легко, как умыл от того, что сделал по наущению дьявола, мой сон ночью был бы спокойнее» и никто из носящих мое имя не имел бы права краснеть, услышав его. «Молчи, Аза, и ты, Абирам. Довольно сказано. Подумаем все, прежде чем прибавим хоть одно слово о том, что это слово может ухудшить то, что и так слишком дурно». При этих словах Измаил сделал выразительный жест и удалился с важным видом, как бы уверенный, что те, с кем он говорил, не осмелятся нарушить его приказаний. В первую минуту Аза принужден был сделать усилие над собой, чтобы сдержаться, но вскоре он впал в свое обычное состояние апатии и стал тем, чем был на самом деле. Существом, которое могло быть опасным только порывами, и страсти которого не могли долго оставаться в возбужденном состоянии. Не то было собирамом. Пока дело шло о личном столкновении между племянником и им, на лице его выражался величайший ужас. Но когда вмешался отец со своим авторитетом, и он увидел себя поддержанным сильным отцом, бледность его лица уступила место синеватому оттенку, показывавшему, как горечь нанесенного ему оскорбления все сильнее закипало в его сердце. Однако и он, как Аза, подчинился решению Измаила, и гармония, по крайней мере, внешняя, восстановилась между людьми, ограниченная только очень тонкой связью, повиновением, которое Измаил сумел внушить своим детям.